Глава 23. Интерлюдия. 2 декабря 1988 года. Здание Бакинского клуба учёных. Идёт заседание штаба инициативного комитета Народного фронта Азербайджана. Всем салам. В кабинет вихрем врывается молодая женщина, сходу швыряет сумку в угол и плюхается на стул. Всё совещайтесь, хоть бы окна открыли, проветрили, а то ну курили, как в тамбуре поезда. Ветер перемен на улице, а вы здесь мхом скоро покроетесь. Лейла, успокойся, чайку выпей, не мешай работать. Проект обращения сейчас закончим, потом для тебя тема есть. Лениноранский чай в заварнике, лимоны тоже. Откуда богатство? Удивилась эмансипированная блондинка, тряхнув в копной рыжих, явно крашенных волос. Талышские товарищи прислали, и речь о них пойдет. Заинтриговали, выкладывали, что могло случиться в этом замечательном городе. Неужели Магамаев решил стать первым секретарем райкома? Он же оттуда родом. Равшан, не томи рассказывай. Предлагают ложить проект. Это языв всё равно не даст нормально над ним поработать. Человек, которого назвали Равшан, имел обычную для этой эпохи и местности фамилию Джамшутов. Был известным востоковедом, учёным и кандидатом наук и не подозревал, что через много лет его имя и фамилия, собранные вместе, будут вызывать улыбку на всех просторах СНГ. Не успеем до комендантского часа, предлагают ложить на завтра. Большая часть присутствующих тут же покинула кабинет. Куда они? Митинг у здания Верховного Совета. Ночью дежурим, чтобы не разогнали. Уже вторую неделю держимся. В отдельные дни до 30 тысяч человек собираем, и народ все прибывает. Наш голос будет услышан, патетически закатив глаза, произнес известный востоковед Равшан. Как там Москва? С Москвой все так же. В мурах холодно, грязно, зато настроение у всех наших просто великолепное. Мы ждём перемен. Гласность разрушает старую систему, она трещит, и рассыпается на глазах. Так что там с Толышами? Опять за автономии будут просить? Не угадала, рассмеялся Равшан. Нужна твоя помощь. Просит напечатать статью в Бакинском рабочем, причём срочно. У тебя же там связи хорошие, и сама ты в нештатником числишься. Какая-то ерундистика. Внимательно ознакомившись с материалами, тщательно, несколько раз перечитав выделенную статью в газете, Лейла крепко задумалась. И как они мотивируют эту просьбу? Это даже в раздел курьезы не поставишь, цензуру не пропустят. Ха! Месяц назад республиканский отдел главлита по издательствам и редакциям разослал предложение заключить договоры на коммерческой основе. Наши цензоры в полном соответствии с духом времени перешли на хозрасчет и самокупаемость, и теперь за деньги разрешают печатать что угодно. Тем более, что предварительная цензура отменена уже с марта месяца, так что если возмутятся, то после того, как статья выйдет. Правда? Не знала. Это замечательная новость, но мы не можем напечатать в Бакинском рабочем такую странную историю, ж как это мистика и язычество. Должна быть очень серьёзная причина, пока я её не услышу, даже браться за это дело не буду. Ты права, Лилочка. Причина весьма серьёзная. Выслушав собеседника, журналистка побледнела и молча отошла, как, ну, ничего не ответив. Не думаю, что это провокация гэбистов. Откуда у них в захудалом районе оборудование для печати газеты? Да еще с фотографиями. Мы в Москве до сих пор на печатных машинках под копирку экспресс-хроники печатаем, как во времена сам издата, а здесь такая роскошь. Кто такой этот ИСА-гумбар, чтобы ему верить? Отдать Карабах армянам? Не верю. Политбюро на такое никогда не пойдет. Взорвать атомную станцию, пусть и не по-настоящему, это чудовищно. ИСУ лично хорошо знаю, поэтому он обратился ко мне. Типография у них райкомовская, там его двоюродный брат заведующим работает. Сама понимаешь, родная кровь, в наших краях это намного важнее каких-то там главлитов или квоты на бумагу. За деньги сейчас можно сделать все. Ты возьмешься? Если есть хоть один шанс на миллион, что это правда, мы обязаны попытаться сорвать их подлые замыслы. Нельзя дать шакалам разорвать нашу страну. Волна народного гнева остановит их, снова сбился на патетику бакинский демократ. Они на самом деле отправили больше тысячи писем. Похоже на правду. По словам ИСЫ, во все республиканские газеты посылали, так что твоя задача облегчается. В редакции Бакинского рабочего уже лежат десятки писем от жителей Ленинарана. Тебе лишь нужно продавить публикацию. Постарайся, пожалуйста. Ленинаран для нас очень важен. Сейчас это локомотив демократии в республике, и они впереди всех и пользуются громадным авторитетом у себя в городе и в соседних районах. Не нравится мне заигрывание с националистами, ты же знаешь. Сейчас они союзники, завтра противники. Разные у нас цели. С Далышской республикой мы никогда не согласимся, пусть навоз кушают. Цель у нас общая, и противника общей армяни, и те, кто готов отдать им нашу землю. Ты понимаешь, о ком речь? Не будем об этом сейчас, в Москве нас многие поддерживают, но ты прав, я возьмусь за это дело. По иронии судьбы, журналистка и правозащитница Лейла Юсупова была арестована в 2014 году по обвинению в шпионаже и работе на Армению. Впрочем, в новой реальности этого наверняка не случится. Буднично и без какого-либо волнения в душе прошло принятие присяги. Думал, что переживать буду, но встретил это событие абсолютно спокойно. Внутренний циник намекнул, что выглядит это как регистрация в ЗАГСе, когда молодой жених обещает любить и быть верным до гроба, точно зная, что невеста не проживет и пары лет. Внутренний романтик возмущенно заявил, что присяга это святое и дается один раз на всю жизнь. Циник тут же напомнил, что многие офицеры СССР присягнут другой стороне, и в подавляющем большинстве добровольно. Лишь в России для них сделали послабление, разрешили служить дальше со старой советской присягой, но уже в другом государстве. Не успевшая окончательно уснуть совесть, лишь горько вздохнула, что каждый отвечает за себя лично, конформизм и конформизм других личностей не является оправданием индивидуально для меня. Фрагматик попытался примирить враждующую фракцию и намекнул, что родина от смены названий не меняется. На том и порешили. В общем и целом, классический случай раздвоения личности в одной общей голове. На самом деле, причина моей мизантропии, плохого настроения и старческого брюзжания, явно несоответствующего возрасту реципиента, вызваны черной несправедливостью, проявленной ко мне со стороны начальства. Казалось бы, что мне с той грамоты? Я же не проводник поезда Баку-Астара, мне на стену в вагоне ее вешать не надо, а все равно почему-то обидно. Да и грамот, как таковой, нет, только благодарность от командира части с занесением в личное дело. Зато публичное, при торжественном построении, с поживанием верхней конечности, лично Пал Палычем. Плюс одобрительное похлопывание по плечу и добрые напутственные слова в адрес двух героев. Почему двух есть на строе было? Благодарность получили рядовой Жек Огнев и сержант Сидоренко. За умелые действия по спасению гражданского населения в опасной ситуации. Формулировка примерная, точно не запомнил, насколько меня удивило отсутствие в списке награжденных главного героя этой эпопеи. «Э, а где я?» — хотел возмутиться вслух, но по понятным причинам не стал этого делать. Благодарность мне нужна не для удовлетворения чувства собственного достоинства, а сугубо для пользы дела. Это был мой первый шаг к заветному отпуску. Теперь получалось, что я пролетел мимо Награды, как фанера над стольным городом Парижем. Даже торжественное исполнение во время марша песни совместного авторства, моего и Агутина, не скрасило печали. Правильно сказано древними вавилонянами, око за око. Спер песню у мужа вором, у тебя отобрали заслуженную награду. Всемирный закон сохранения справедливости, наверное. Рассудив, что слезами делу не поможешь, я плюнул с высоко у минарета на эту печальную историю и отправился в ленинскую комнату заниматься более важным делом. Минарет — это башня, если выражаться по местному, если кто не догадался. По случаю принятия присяги праздник как никак. После обеда выделили 2 часа свободного времени. Объяснение простое: к некоторым новобранцам приехали родители, остальным дали пару часов отдыха в качестве моральной компенсации. Кроме меня ни на что с ни одного неадеквата, решившего привезти щедрый подарок начальству в этом богом проклятом сквоз от атеистической комнаты. Но мне того и надо: тишина и полное отсутствие чужих глаз. Я решил заранее подготовиться к встрече с адмиралом, который обязательно появится у нас в части в конце декабря. Следующий приезд главкома ВМФ будет только в марте к моменту проведения выборов. Но терять столько времени не хочется. Но нельзя рядовому так запросто подойти к генералу и пообщаться с ним наедине. Адмирал флота это по факту почти маршал, только не сухопутный. Из прошлой жизни знаю, что к приезду высокого морского начальства нарисовали несколько билбордов на военно-морскую тематику. Огромный плакат с крейсером напротив штаба не только украсил нашу часть, но и долгие месяцы удивлял случайных зрителей. Оно и понятно. Ударный крейсер у погранцов – это как инструкция с устройством танка Т-72 на подводной лодке. С трудом сочетается с уставом и здравым смыслом. Рисовать боевой пароход доверит Лёхе. Это я точно помню. Понятное дело, что из головы малевать крейсер глупо, для этого есть иллюстрированный журнал «Советский воин», где и нашлось в своё время подходящее изображение. Я решил облегчить работу Лёхи и найти образец для рисования заранее. Опять же, светится мне не горизонт, поэтому напрямую подсунуть исходник с авианосцем Адмирал Кузнецов не получится. Для этого придуман более сложный путь внедрения. Во-первых, рисовать буду под копирку, тогда моих отпечатков на листе бумаги не останется. Точнее, сперва нарисую, а потом сделаю копию. Во-вторых, готовый рисунок будет лежать в номере журнала Советский воин за прошлый год. Сезон оформления дембельских альбомов в самом разгаре, и эти журналы пользуются стабильным спросом, как источник темы пейзажей. Чего далеко ходить? У Жеки в дембельском альбоме даже танки Т-80 встречались и пейзажи Памира. Хорошо, что не пингвины и айсберги. Правда, это будет только через полтора года примерно. Как выглядит авианосец Кузи, я помню очень хорошо. До мельчайших подробностей вживую видел, когда в Палангу занесло однажды по коммерческой надобности. По моим прикидкам, его ещё только достраивают, и адмирал наверняка удивит его точное изображение в этой тропической дыре. Удивить, значит, победить, так, кажется, сказал Суворов про дуст убивающих микробов. Неожиданно стал вопрос, а какой самолёт рисовать взлетающим с палубы? Если в военно-морских кораблях мои познания весьма скромны, то авиация любовь с детства. Поэтому силуэты большинства современных истребителей и бомбардировщиков могу изобразить с закрытыми глазами. У меня дома более десятка альбомов по истории авиации, а на компе полтысячи редких и красивых фотографий самолетов. Вариант в три. Штурмовик Су-25, истребители МиГ-29К и Су-33. Су-25 «Грач» чисто эстетически уступает, да и редкий гость он на Кузе. Может, их вообще пока там еще нет. Поэтому мой выбор останавливается на Сухом. Самый красивый, изящный и удивительный истребитель всех времен и народов. Миг тоже неплох, но нет в нем совершенства сушки. Горб его немного портит. Украсил композицию загадочной надписью «ДМБ-86» и засунул в журнал так, чтобы уголок торчал наружу, привлекая внимание. «Морозов, ёрш твоё, ты где шляешься? Тебя в штаб срочно!» Не успел выйти из ленткомнат и как на меня накинулся в замыленной дежурной пороте. Пришлось тащить повинную голову на ковер к начальству. Долго гадать, зачем я понадобился, не пришлось. «Садись, боец, в ногах правды нет. Чайку хочешь?» Майор Жилинский по-отечески радушен и добр. Но на такие провокации меня не возьмешь, поэтому гордо отказываюсь от чая, хотя конфеты с печеньем в хрустальной вазочке выглядят весьма аппетитно. Но брать хавчик у особиста это ни в какие понятия не влезает. Старая закалка сказывается. Тяжелое светлое детство в пролетарском районе, где стукачей душат в младенчестве. Впрочем, это литературное преувеличение. Откровенных уголовников и лумпинов в нашем районе никогда не было в заметных количествах. Всё же не Шанхай и Шабаны, но основные зонские понятия всегда были в ходу среди пацановой. Ты не обижайся, Александр. Благодарность мимо тебя не пройдёт. Так надо было, для твоего же блага. Оказалось, что одна из жертв накатала жалобу в местную прокуратуру. Якобы злобные погранцы напали на случайного прохожго и чуть не выбили ему глаз солдатской бляхой. Местные аборигены сделали вид, что поверили, и переадресовали дело в военную прокуратуру. Там оказались более порядочные люди, которые позвонили в особый отдел части, узнав подробности, порекомендовали спрятать героя-виновника куда-нибудь подальше, пока дело не закроют. Убирать меня из части, видимо, оказалось некуда. До окончания учебки на заставе от меня только вред, кроме пользы. Поэтому майор сделал ход конем. Решили наградить тех, кого точно не опознают, поскольку они не успели никого покалечить. Меня же там, получается, вообще не было. Недреев солдат. Считаю, личник и погранвойск уже заработал. Вручим попозже, конечно. Предложение более чем щедрое. Даже зеленый погранец котируется очень высоко, а красный так и вообще только редким дембелям светит. За особые заслуги в службе. Ну или за близость к штабу, но только перед самой гражданкой. До самого дембака левого погранца на грудь не повесишь. Только за воротами части. Не поймут товарищи. Спасибо, но я откажусь, решил сыграть в абанк. Значок, конечно, нужен, но его 3 месяца ждать придётся. Раньше окончание учебки точно не дадут, а мне сейчас надо впечатлений произвести. Поэтому гордо иду в отказ, мотивирую тем, что не заслужил. Дать ремнём в лоб насильнику какой же это подвиг, тем более для настоящего пограничника, так прямо и сказал. Майор реально удивился. На его памяти это первый случай, когда отказываются от вполне заслуженной награды. Может, что другое попросить хочешь? Забросил он новый крючок с наживкой. Дальше, майор. Солдат должен стоически переносить все тяготы и лишения воинской службы. Некоторые фразы из устава можно сразу использовать в качестве статусов в контакте, естественно, когда он появится. Тем более, пограничник не должен ничего просить для себя лично. Достойной позиции, майор насмешливо и выразительно приподнял бровь, давая понять, что в мою честность и бескорыстность он верит искренне и безоговорочно. Раз уж мы так удачно встретились, поведай, что в роте происходит, какие настроения, какие впечатления от первых недель службы? Кормит хорошо? На такой вопрос существует только один ответ. В советской армии кормит хорошо и точка. О чём я сообщаю? Добавляю, что настроение отличное, служба всем нравится, отношения в коллективе замечательные. Товарищ майор, вы уточните, какая информация вас конкретно интересует? Неуставные отношения, факты хищения социалистической собственности или примеры бесхозяйственности? чтоб к следующему разу я не с пустыми руками докладывал. Товарищ Жилинский поморщился, словно укусил недозрелый местный апельсин. Впрочем, они испелы здесь в кислючий, как уксус. Неприинты здесь слух такие вещи говорить о родной части. Сама мысль, что такое возможно, уже непорядок. Вдруг по сторонам услышат такие разговоры, слухи пойдут всякие. Почувствовал, что задармай ему ничего рассказывать не собираюсь, а заманчивые обещания на меня не действуют вообще. Осаби сменил тактику, и сделал хитрый психологический ход конём. Если просить для себя лично мне ника Мельфо, то получить законную благодарность от начальства никто не запрещает. Сам выбирает, чем тебя поощрить, хитро предложил майор, довольно улыбаясь всеми зубами сразу. Видимо, заодно решил проверить мою сообразительность и скорость реакции. На таких ловушках многие сыпятся, проявляя неуместную расслабленность или неадекватность запросов. Но в этот раз майор просчитался, ответ у меня заранее готов. Разрешить в библиотеке взять словарь персидского языка. Это будет очень хорошая награда для меня. Хм. Похоже, моё оригинальное неожиданное желание поставило Сабиста в тупик. Зачем тебе словарь? Хочешь пионов лично допрашивать? Именно это я и собирался сказать, но вдруг понял, что отмазка нелепая и годится только для сослуживцев, но никак не для особого отдела. Никак нет, торч-маёр. Собираюсь стать офицером пограничником и, возможно, буду служить на южной границе с СССР. Знание персидского языка мне обязательно пригодится. О том, что собираюсь поступать в Голицынское училище, я в прошлый раз уже говорил, так что все логично. «Думаешь, у тебя будет свободное время для этого?» – развеселился товарищ Жилинский. «Так точно, думаю, выучить иранский язык, а к концу учебки, надеюсь, смогу понимать и переводить». «Давай обещание, я ничем не рискую, поскольку понимать и переводить с фарси могу прямо сейчас». Можно было поспорить на бутылку Хеннесси, но, боюсь, майор не оценит такой вольности. Да и нет здесь коньяков нормальных, лишь Кировобадский, по жуткому блату. Но и то жуткое пойло мне ударом не надо. Удивительно, но особист интуитивно почувствовал, что дело не чисто. Сказался огромный опыт работы, наверное. Он мгновенно сложил пазл. Впрочем, догадаться было несложно. Учил фарси раньше? Таджикский немного знаю. И чтобы не оставлять сомнений, добавляю. В колхозе с таджиками на отработке несколько месяцев пахали. Поверхам нахватался. Шамару семифахмин, интересуется у меня майор, говорю ли на русском языке. Отвечаю, что я не говорю по-персидски. Ман фарси ни мифахмам. Чуть не ляпнул, но вовремя спохватился и поднапрягши память, выдал на таджикском жутким акцентом. Ман парсо на миданам. Слава богу, проверка знаний на этом закончилась, иначе пришлось бы мычать в ответ язык Таджикистана. Я знаю в разы хуже, хотя легенда о колхозе – чистая правда. Придется отрабатывать царский подарок. Взамен нужно будет раскрыть схему хищения социалистической собственности с территории части. Проблема не в том, чтобы найти такую схему, здесь их десятки мутятся. В основном тыловики этим грешат, а в том, чтобы никого не подставить. Отсюда вывод. придётся инсценировать попытку фиещения и сдать её собисту под видом настоящей диверсии